Нет глупцов более несносных, чем те, которые не вовсе лишены ума. Нет на свете человека, который не ценил бы любое своё качество куда выше, чем подобное же качество у другого, даже самого уважаемого им человека. В серьёзных делах Следует заботиться не столько о том, чтобы создавать благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их не упускать. Никто не прогадал бы, согласившись на то, чтобы о нём перестали говорить хорошо, при условии, что не станут говорить дурно. Как не склонны люди к неправильным суждениям, Всё же несправедливость к подлинным достоинствам они проявляют реже, чем благосклонность к мнимым. Глупые люди могут иной раз проявить ум, но к здравому суждению они не способны. Мы выиграли бы в глазах людей, если бы являлись им такими, какими мы всегда были и есть. Они перекидывались такими, какими никогда не были и не будем. Суждения наших врагов о нас ближе к истине, чем наши собственные. Существуют разные лекарства от любви, но нет ни одного надёжного. Мы и не представляем себе, на что могут нас толкнуть наши страсти.